Глава 30. В холодном голосе Рисана звучала такая непоколебимая убеждённость, что я окончательно поняла: он сумасшедший, фанатик, повёрнутый на какой-то идее. Зачем ему возвращаться в прошлое? И как вообще он собирается это сделать? Эльдан слышал мои мысли, но отвечать не спешил. Он стоял ко мне спиной, делая плавные пасы, и на моих глазах начала твориться Настоящая чертовщина. Магия не магия. Может, это была та сфера науки, что для моего примитивного мозга не отличима от магии. Только тела Лулу и Шаддара вдруг вытянулись, сблизились и повисли в воздухе, прижавшись спиной к спине. Неведомая сила начала медленно поворачивать их вокруг общей оси. Ноги крылатика чуть-чуть не доставали до пола, а принцесса висела гораздо выше, ведь она меньше ростом. Их поникшие головы. безвольно свисали. Но вот, подчиняясь безмолвным приказам Рисана, оба вытянули руки вперёд и развернули ладони, а потом резко вскинули головы и открыли глаза. Мне захотелось вжаться в стену. В их глазах клубилась первозданная тьма. Это был тот взгляд, который испепелил гопника на помойной площадке, тот взгляд, что заставил огромную скалопендру вспыхнуть олимпийским факелом, тот взгляд, что пугал меня, даже желудочных колик. Даже шиирды поспешили отойти на безопасное расстояние поближе к подъёмнику. Рядом раздалось тихое поскуливание. Скосив глаза, всё на что оказалось способно, я увидела, как Орен отчаянно вращает белками. Он что-то силился мне сказать, но не мог. Его челюсть немного отвисла, с уголка губ стекала слюна. Кажется, я имела такой же идиотский видок. Арисан что-то крикнул, приковывая моё внимание. Во возглас на незнакомом языке был обращён к Шадару и Лулу. Я не знаю, что означали эти звуки, похожие на короткую птичью трель, но точно в ответ на них из ладоней Крылатика и принцессы вырвались лучи света. Лучи ванзились в стены пещеры, туда, где находились спирали. Лучи Лулу в центр левой спирали, лучи Шадара в центр правой. По алмазам побежала световая рябь. камни ожили, заиграли всеми гранями, и казалось, внутри каждого зажглось по крошечному солнцу. Нужна больше силы, вскричал Рисан. Больше энергии. Шаддар и Лулу продолжали медленно поворачиваться. Лучи света из их ладоней зажигали алмазы. Скорее стены пещеры пылали так, что стало больно глазам. Свет становился все ярче, все светлее, пока камни не слились в одно целое, а стены... не исчезли в этом белом огне. Тогда Рисан сам вскинул руки. Он произнес какое-то слово по тустороннем загробным шепотом, и из его ладоней во слепительно белое нечто ударил черный луч. Воздух задрожал. Пещера наполнилась стихим гудением. Точно мы находились внутри гигантской трансформаторной будки, и с каждым мгновением это гудение становилось все громче. Там, где вонзился чёрный луч, по световому пятну пошли круги, как по воде, а потом начала закручиваться двойная спираль из белой и чёрной линий. Только закручиваться не внутрь, а наружу. Она напомнила мне детский волчок. Я смотрела, как крутятся линии, расширяясь, выходя из центральной точки, и вяло думала: "Интересно, откуда они появляются? Что там на той стороне? Сейчас узнаешь". Голос Рисана ворвался в мой затуманенный мозг. Гудение достигло крещендо. Воздух наполнили крошечные электрические разряды, а чёрная точка в центре спирали увеличилась и превратилась в портал телепорта, похожий на тот, что доставил нас к Лулу на борт Лимбау, только этот вёл прямо в космос, чёрный, холодный, пустой. Я видела слабый блеск звёзд и ощущала пугающую пустоту. Арисан обернулся, скользнуло стекленевшим взглядом по приматору, потом впился в меня. "Мне жаль", произнёс Эльдан чужим голосом. "Действительно жаль, но другого выхода нет. Я должен вернуться и всё исправить". "Что?" мысленно крикнула я. "Что исправить? Всё. Этого не должно было стать". Он развернулся ко мне спиной и шагнул к чёрной дыре. Со стороны подъёмника послышался грохот, а вслед за ним огненная волна смела Шиирда в Каткегле. Шейн. Это был он. Мой любимый киборг или не киборг. В тот момент мне было на это плевать. Он возник точно ангел мщения с какой-то странной огненной палкой в руках. Посох не посох, меч не меч, но было ясно, что это оружие. Стой. Былающий конец палки нацелился в спину Рисана. Больше ни шагу. Эльдан медленно повернул голову. Казалось, он совершенно не удивлён и ничуть не спешит. Я знал, что ты придёшь, Арес, произнёс с пугающим спокойствием. Арес? Так он что, тоже в курсе? Конечно, ты же видящий. Мой Арес Шейн холодно усмехнулся. И знаешь, что будет дальше? Знаю. Ты попытаешься меня остановить, но лучше не стоит. Прошлое нельзя изменить. Можно? Просто никто не пытался. Я бы так не сказал, произнёс ещё один голос. Рядом с Аресом возник минипортал, и из него шагнул Дэр. Хватит игр со временем. Он поднял руку, И луч света ударил в центр черной дыры. Так будет лучше. Гудение смолкло. Портал резко схлопнулся. Шаддар и Лулу замерли в воздухе. Их руки без силно повисли вдоль тела. Головы упали на грудь. Нет! взревел Рисан, бросаясь на Дейра. Уйди, мальчишка, ты все испортил. Ты во всем виноват. Вы оба. Это ваша вина. В руках Эльдана возникла длинная палка, почти как у Ареса, только светилась она с обоих концов. Он на бегу описал ей круг. Огненный вихрь взметнулся, промчался по каменному полу и ударил в лицо Дейру. Но вопреки ожиданиям не нанес ему никакого вреда. Казалось, Риона защищал невидимый купол, такой, как поставил Шадар, когда на нас в пустыне напала гигантская скала Пендра. Еще один взмах, и поток огня... от Биларес, вставая с братом плечом к плечу. Но ну не зря же я при первой встрече сравнила Дейра с Дартом Вейдером. Вот и световые мечи джадаев пожаловали. И чем альфа-ангел неситх, только я не просилась в последние кадры Звёздных войн. Мне, знаете ли, моя психика ещё дорога. Так что я просто позорно зажмурилась, когда эти двое столкнулись. Стреляйте, дурни! Вопль Ресана пронзил мои уши. Воздух наполнили звуки борьбы, крики и выстрелы. Выстрелы! Я приоткрыла один глаз. Это было эпичное зрелище. Жаль только, что насладиться в полной мере всеми спецэффектами мне мешал панический ужас и желание зарыться под землю метров этак на сто. В пещере шло настоящее столпотворение. Шейирды против Даенгов, Арес и Арион против Рисана. Стены дрожали, воздух трещал. От выстрелов начали рушиться светящиеся колонны, держащие свод. С него стали падать мелкие камешки. И посреди всего этого светового армагеддона, два вжавшихся в стену обезумевших от ужаса человечка, я и приматер, и пара замерших в воздухе тел, Шадар и принцесса. Рядом со мной упала отрубленная клешня одного из шиирдов. Она ещё шевелилась. Я поймала себя на том, что пытаюсь отползти от неё, подвывая в полный голос. Осознание пришло не сразу. Я двигаюсь, двигаюсь. Значит, действие инъекции почти прошло. Это придало мне уверенности. Одно дело лежать безвольной кучей, что не в силах даже слюни себе подтереть и ждать смерти, а другое снова управлять своим телом. "Стой", зашипел приматр, видя, что я пытаюсь подняться на ноги. "Стой, дура, тебя же убьют". "Шадар", позвала я, игнорируя этого труса. "Шадарчик, ты слышишь меня?" Тот молчал. Эреркин. -эр Слабое эхо, будто мягкая кошачья лапка коснулась моего сознания. Эреркин, -эр ты должен очнуться, должен спасти Лулу, ей здесь не место. В ответ пришло сожаление. Сейчас не время винить себя, давай, очнись, ты же Эльдан. Обещаю, я сама помогу тебе посыпать голову пеплом, но потом, когда мы выберемся отсюда. Сожаление сменилось на робкое удивление. А зачем посыпать голову пеплом? Потом объясню, шадар вяло шевельнул крыльями, раз, другой, и снова застыл в воздухе, будто уснул. Рядом со мной, отрезая от оруена, упала колонна и разбилась на куски. Приматр взвыл, один из шиирдов схватил его за шкирку и потащил прямо по полу, усеенному острыми обломками. Нет, нет! Закричала я в полном отчаянии: "Пожалуйста, точнись, Рэркин, иначе мы все тут умрём". Шаддар вскинул голову, его крылья распахнулись. Воздух вокруг него и Лулу начал дрожать, формируя телепорт. А рядом со мной, как чертик из табакерки, появился Шеирт. При ближайшем рассмотрении ужасная пародия на человека. Он что-то застрекотал, наклоняясь ко мне, и схватил за плечо. Я забежала, выставляя руки вперёд. И как по заявке, в этот момент проснулся Алькар. Фене явно не понравилось, что кто-то потревожил его сладкий сон. Малыш выгнул спину горбом и вздыбил пластинки, как рассерженный кот, изловчился и плюнул в лицо Шиирду. Ядовито-зелёная клякса попала тому прямо в глаз. Шиирд зашипел и отпрянул, а я быстро-быстро начала отползать, краем глаза отмечая, что даенги уже теснят врагов вглубь пещеры. Дальнейшие события слились в сумасшедшую карусель. Свод пещеры начал опасно трещать, угрожая рухнуть в любую минуту. Вокруг Шаддара и Лулус формировался портал, и оба исчезли в нём. Рисан отбил очередную атаку Ареса, а сам атаковал Ориона. Из пепеляющий сгусток энергии со скоростью пули пробил защиту и ударил в грудь галактического короля. Того отбросило в сторону. Арион упал навзничь, раскинув руки. Второй удар должен был добить его, но помешал Арес. Мой принц вспыхнул, будто сверхновая, рванул на перерез Рисану, оставляя за собой шлейф огня. Эльдан тоже превратился в живую комету, и два пылающих сгустка сшиблись между собой. Раздался оглушительный грохот. Над моей головой треснул каменный свод. Огромная зигзагообразная молния прочертила его до самой земли. И у меня под ногами разверзлась дыра. Я еще успела подумать, как хорошо, что Лулу и Шаддар смогли спастись, и пусть мой путь получился очень коротким, но он был пройден не зря. Я увидела другой мир. Я сумела спасти две жизни, отогреть сердце маленькой принцессы и понять, что счастье не в том, чтобы быть любимым, счастье в том, чтобы любить самому. Это дорого стоит. А потом меня сбила с ног силовая волна. Мне снилось что-то хорошее, и я отчаянно цеплялась за этот сон, не желая просыпаться. Где-то на периферии сознания улавливались тихие голоса, детский и мужской. Они казались очень знакомыми, но мне лень было вспоминать их обладателей. Да и обсуждали они какие-то странные вещи. Думаешь, она скоро отнются? Должна, все показатели в норме. Тогда почему до сих пор не проснулась? Ее мозг не модифицирован, ему приходится запускать все блоки памяти естественным путем, а на это нужно время. А Шейн, ты его подчинишь? У него полностью выгорели нейронные цепи, боюсь, удар, который он принял на себя, стал роковым. Мне придется начинать все сначала. Снова скажешь, что это мелкие неполадки? Нет, больше не скажу. Прости, что скрывал правду. Я хотел защитить тебя. Но не нужно переживать за него. Новый Шейн будет точно такой же. Голоса отдалились, будто их обладатели отошли от меня, а потом и вовсе растаяли в тишине. Только последняя фраза мужчины продолжала звучать тревожащим рефреном: Новый Шейн будет точно такой же. Она разметала остатки сна. Новый? Но я не хочу нового. Мне нужен мой. Я открыла глаза. Надо мной возвышалась знакомая прозрачная крышка медбокса. К счастью, гели из него уже слили, так что я смогла нащупать и нажать аварийную кнопку. Крышка попалзла вверх, стеклянный гробик начал медленно подниматься, давая возможность покинуть его. Я вывалилась на пол. Первым делом осмотрела себя. Снова привет, серый комбинезон. Но слава звёздам, ничего не болит. Все кости целы и голова, тфу-тфу, в полном здравии. Даже Феня, мой бесменный спутник, по-прежнему со мной. Правда, стал больше в два раза и вместо пальца теперь обвивает запястье. Так, а где это мы? Поднявшись на ноги, огляделась. Помещение напоминало медицинскую лабораторию, слишком уж всё белое и стерильное. Рядом оказалось ещё несколько капсул, но все открытые, кроме одной. Стоило заметить её, как моё сердце предательски дрогнуло. Нетвёрдыми шагами я приблизилась к закрытой медкапсуле. Предчувствия не обманули. Внутри лежал Шейн, залитый гелем так, что на поверхности оставалось только лицо. Панель управления показывала, что физических повреждений у него нет. График сердечного ритма был в норме, давление тоже. Только кривая активности мозга отсутствовала совсем.